Глава двадцать третья Валеев пришел домой поздно. Все это время Елена сознательно ему не звонила. Пусть сам объяснится. Ввалился в ее кабинет, разведал о смерти Беспалова и смылся ни слова не говоря. Так поступают в нормальной семье. Или они теперь каждый сам по себе? Тогда пусть ужин себе готовит, а ей достаточно салата. Марат вошел в комнату. Елена не удержалась от язвительного замечания. «Ночевать все -таки — Ночевать все-таки явился? Марат промолчал, будь то не расслышал. Елена уткнулась в планшет. — Ну ладно, сейчас спросишь об ужине, и я тоже ничего не услышу. Но она услышала шаги. Не на кухню, а в спальню. Там щелкнули выключатель, скрипнули дверцы шкафа, застучали передвигаемые вешалки. «Что за дела?» Елена вошла в спальню. Марат рылся в шкафу и вываливал на кровать свое белье и походную одежду. На нее не отреагировал. «Как так?» «Это она должна игнорировать его, а не наоборот». «Ты что творишь?» — выплеснула раздражение Елена. «Где мои трекинговые ботинки?» «В прихожей где-то наверху», — по-хозяйски ответила Елена. Марат вернулся в прихожую, встал на стул, раздвинул дверцы шкафа-купе и достал пакет с ботинками. Немного подумал и прихватил дождевик. «Зачем это тебе?» — не удержалась от вопроса Елена. «Завтра утром я уезжаю». «Куда?» «Туда!» «Трехмесячная командировка. Я подписал все бумаги». «На войну?» Елена пошатнулась и оперлась о стену, чтобы не потерять равновесие. «Какая война? Командировка в зону СВО!» «Марат, у нас маленький сын. Тебе уже за сорок. Пусть молодые едут». «Я сам решил, так будет лучше». «Что лучше? Для кого лучше?» «Для меня, для тебя и вообще». «Ты еще про страну скажи». «И России тоже!» — резко ответил Марат, возвращаясь в спальню. Елена семенила сзади и раздражалась с каждым словом. «А, я поняла. Ты из-за спора с Сергеем Петелиным?» Мужик сказал, мужик сделал. «Да что вы, как мальчишки! Сергей улетел в Стамбул и забыл о пьяном споре. Ничего ты ему не докажешь, остановись!» Марат разложил вещи на кровати. Выгреб из тумбочки все носки. Кажется, все взял. Как думаешь, в рюкзак поместится? Марат, еще не поздно. Давай ты заболеешь внезапно. Давление, сердце, радикулит. Елена вцепилась в руку мужа. Марат разжал женские пальцы и сунул в ладонь банковскую карту. Я оставляю карточку, куда будут перечисляться деньги. И в случае чего... Но это... родным компенсация положена пин код скину смэской побледневшая елена почувствовала слабость в ногах и опустилась на кровать сжала руки коленями чтобы не раскидать собранную мужем одежду вихрь мыслей в голове выплеснул наверх бюрократическую нелепость мы даже не расписаны формально не родные промолвила она «Как же мы упустили!» — согласился Марат. «Я оставлю завещание. Где бумага? У нас есть чистый лист бумаги». Марат сам нашел листы, сел на кровать рядом с Еленой и принялся писать, склонившись над тумбочкой. «Свой паспорт я помню, а твой был где-то в телефоне. Надо точно, чтобы не придрались», — бормотал он, перенося данные на бумагу. Елена причитала. Марат! Еще можно что-то придумать. Марат, у нас Саша. Сегодняшняя дата готова, объявил Валеев. Лена, хватит хныкать. Сфотографируй меня вместе с завещанием. Он встал около стены и держал заполненный документ на уровне своего лица. Елена взяла телефон, направила ватной рукой на Марата, и у нее защемило под сердцем. Она несколько раз щелкнула. и без сил опустилась на кровать. Марат проверил снимки. Текст на бумаге не читался. — Да что ж такое! — выругался громко он. На шум из своей комнаты выбежала Настя. Увидела маму, украдкой смахивающую слезинки. — Мама, в чем дело? — Валеев, что ты с ней сделал? — Настя, сфотографируй меня, чтобы был виден текст и лицо. — Что происходит? «Снимай и сохрани снимок для мамы!» Когда с завещанием было покончено, Марат принес рюкзак и стал запихивать в него вещи. Елена убедилась в неотвратимости мужского решения, вытерла слезы и вмешалась. «Так ничего не влезет, отойди я сама, и аптечку надо сформировать!» Сборы успокоили ее. Елена приготовила запоздалый ужин. Уже за полночь, сидя на кухне, подперев голову рукой, она смотрела, как ее мужчина ест. За последние дни Валеев сильно изменился, и она так и не разобралась, почему. — Марат, ты убегаешь. — Отчего? — Не от меня же. — Лена, ты лучшая. — Тогда что тебя гнетет? — Я тут думал... за всю жизнь надо платить и за ошибки тоже какие ошибки чем серьезнее ошибка тем выше расплата там погибают расплата за что Марат нехотя признался неудачная встреча со осведомителем. с беспалым неважно Виктор Журихин мертв и ничего — Не скажет, — выдохнул Валеев. — А должен был. — Марат, ну почему ты молчишь? Я же вижу, все началось в тот вечер, когда напали на Петрова. Что тогда случилось? Расскажи. — Пусть Петров расскажет. — Опять двадцать пять. Ты с ним прилюдно разругался. Он угрожал отправить тебя в командировку. — Вот я и еду. Сам. Чтобы не думали, что струсил. И тебе будет легче. Одной с ребенком. Для Саши есть бабушка, а в остальном Я же вижу, что меня подозревают. Начну оправдываться, только хуже сделаю. Тебе будет проще вести следствие без меня. Тогда скажи, почему ты заменил куртку на новую, где старая? Я не буду оправдываться, повторил Марат. Ты видел, кто напал на Петрова? Марат протер слепающиеся глаза. и посмотрел на часы. Мне бы вздремнуть перед дорогой. Он вышел. Елена мыла посуду и мучилась сомнениями. Покушение на Петрова сразу после ссоры, убийство Беспалова, которого разыскивал Марат. Подозрения против Алеева обоснованы. Если он замешан в преступлении, она покинет следственную группу. Но пока это домыслы, она будет искать правду в одном Марат прав. Показания Петрова — ключ к поиску преступника. Почему Шумаков не пускает к потерпевшему даже ее?